Глава 42 «Сразу догадалась. У меня на лбу это написано. Видно?» — спросил я. «Рома...» — покачала головой Наташа и осела на стул. «Мне? Да. Мне ли не знать, какой ты, когда влюблен? Я же видела, как зарождались ваши отношения. Видела, как ты смотришь на нее» так же, как смотрел тогда. Я промолчал, может быть. Тяжело на нее смотреть. Так и тянет вечно, как и в школе. Сидел за ней и вместо того, чтобы слушать урок, пялился ей в спину. — Я так и знала, — сказала негромко она. — Что знала? — поднял я брови что такая любовь не проходит, — ответила жена отца. — Ну, наверное, — пожал я плечами. Не люблю я эти разговоры о любви и телячьих нежностях, но Наташа всегда полна романтики. — Так ты однолюб, Ромчик? — потрепала она меня по волосам. — Да хрен знает, — ответил я как это называется. Дурак я, так вернее. И ты понял, что любишь Катю? Не знаю. Я понял, что не люблю Ладу. Из-за Кати? Да. Значит, любишь. Может быть. А это возможно спустя столько лет? Все возможно в этой жизни, Рома, ответила Наташа. Сходится и через десять лет. Знаю, одну пару работали вместе. Так вот, они развелись и десять лет друг друга ненавидели. Он даже с работы ушел, чтобы ее не видеть. Мы ее все жалели. Сохла девка по мужу бывшему долго. Потом вроде как успокоилась, отношения у нее даже были. До свадьбы, правда, не доходило. У него тоже были отношения. Ну и что поделать? Это жизнь, бывает. Не всегда все складывается, как мы хотим. И вот десять лет прошло. Она приходит и заявляет, что беременна. Скоро пойдет в декрет и приглашает нас на свадьбу. Жениха звали Саша, так же, как и бывшего мужа Ани. Но мы не придали этому значения. Мало ли Саш в России, матушки. А когда в ЗАГС приехали, тут-то и обалдели все. Женихом оказался ее бывший муж Саша, с которым они вроде как ненавидели друг друга и делили дочь Элю. Расписались, свадьбу отгуляли, родили сына и живут вместе. Оказалось, встретились в общей компании, и между ними снова вспыхнула искра. Ночь провели вместе, потом стали встречаться тайно от всех, чтоб не осуждали их. «Ну и забеременели. Пришлось им раскрываться и заново оформлять отношения официально. Вот так бывает, Рома. А вы в половину меньше в разлуке были». «Обалдеть!» — хмыкнул я. «Если бы рассказала не ты, не поверил бы, что такое возможно в жизни». «Возможно, Ром!» — кивнула Наташа. «Иногда чувства не умирают». Что бы ни происходило и сколько бы лет ни прошло, я бы Петю уже не смогла забыть. Моя любовь поздняя, но такая сильная, что я точно знаю, что уже никогда не смогу полюбить кого-то еще, как лебедь. Не смогу без своей половинки. Может быть, только Петя и больше никто». Я впервые слушал так откровенно о ее чувствах к отцу. После этих слов стал еще больше уважать Наташу и гордиться за их любовь и брак. Отцу в самом деле повезло. Такая женщина его любит. Я пацаном в школе, конечно, этого сразу разглядеть не мог бы, а папа понял. И как же здорово осознавать, что твой отец... Находится в заботливых руках. Мне вот повезло куда меньше. Папе надо беречь свою Наташу. Меня бы так любила котенок. Я бы мир ей подарил. Но, похоже, радоваться этому миру Мне придется одному. Ведь я тоже сомневаюсь, что Когда-то смогу любить другую, как ее. Не смогу. «Кстати, как там Олюшка? Ты же от нее?» — спросила Наташа. «Как-то я сразу поняла, что ты не о ней грустишь. Чувствую что-то хорошее». «Да», — улыбнулся я. А Оля пришла в себя. Температура высокая перестала подниматься, ее удается контролировать. Завтра ее переводят в обычную палату и потом уже домой. Катя будет лежать с ней, я договорился, оплатил палату. «Все хорошо». «Ой, ну слава богу», — приложила ладонь к щекам мачеха. «Слава богу. Значит, на поправку пошла наша девочка?» «Да. Очень здорово. А когда же ее проведать можно будет?» «Завтра, наверное. Вечером. Хочешь, я спрошу в клинике, когда они уже будут в обычной палате?» «Хочу. Тогда спрошу». — Ладно, Наташ, спасибо тебе за эту беседу. Я как-то зарядился, что ли, от тебя. Надо поговорить с Ладой. — Удачи, мальчик мой! — вздохнула она, утерев слезы то ли радости за Ольгу, то ли печали за Ладу. — Жаль так ее. Но кто же виноват, что ты так и не смог? — Никто! — нахмурился я. Я не хотел плохого. Но приказывать себе, кого любить, я пока не научился. Никто не умеет. Я знаю. Я плохой человек, Наташ. Посмотрел я на нее. Нет, что ты. Покачала она головой и утерла новые слезы салфеткой. Ты все правильно делаешь. Не любишь? Отпусти. Расскажи, что на душе. Ты никого не обманывал. Ты молодец, Ром. Я как будто предаю и как будто палач. Предать можно любовь, а у тебя ее, очевидно, нет. Так как ты смотрел на Катю, ты не смотришь ни на кого. Очень видна разница. Предать любовь. Значит, к Кате она была и есть. И да, я ее предал потому что ушел, когда любил, и не стал ничего слушать. И потерял пять лет. Любовь и доверие рыжего котенка. Первые годы жизни своей дочери. «Ром!» — посмотрела на меня Наташа. «Что?» «А Катя?» «Что Катя?» «Что она?» «А что она?» «Она-то тебя любит?» «Не знаю». Пожал я плечами. — Нет, не примет меня обратно. Я расстаюсь с Ладой просто с ней, а не потому, что Катя... — Ты думаешь, она не простит тебя? — Ня. -а. а ты любишь Катю даже после той ситуации? — Ну, я... — почесал я переносицу. — Узнал кое-что новое. Ну, точнее, не новое, а просто кое-что узнал. Что? Архип мне рассказал, как было все на самом деле, и после того, как я уехал. Ты переосмыслил отношение к Кате? Да, но уже поздно. Теперь ты ей веришь? Да, но кому теперь это надо? Рома. Закрыла лицо руками Наташа и вдруг заплакала. «Ну ты чего?» — смутился я и принес ей воды. «На, выпей». Ну, «Ты чего плачешь-то? Не тебя же она не прощает». «Да больно мне за вас, дураков!» — всхлипнула она. «Ведь любите друг друга. Страдали столько лет по углам оба, и ребенок без отца». «В проголодь выживала Катя, лишь бы у тебя помощи не просить. Как тут не плакать?» «Не любит она уже», — вздохнул я. «Не простит никогда». «А мне кажется, что она тебя тоже не забыла. Просто обижена». «Она меня гонит от себя, как пса уличного», — сказал я с тяжелым сердцем. «Только что не пинает». «А ты что хотел? Ты ее обидел очень». «Я знаю». «Думай, как просить прощения и завоевать ее доверие снова, Рома!» Сжала она мою руку. «Я уверена, ничто еще не потеряно до конца. Катя всегда волнуется, когда заходит речь о тебе». «Да? Да». «Ты думаешь, у меня есть шанс?» «Да, Ром. Попытайся ради Олечки. И ради вас». Вы оба болеете друг без друга. Я вижу, как инвалиды ходите без половины своей души. Интересное сравнение. Но в моем случае это... Так, я словно нецельный, словно где-то потерял часть себя и теперь брожу неприкаянный. Но сначала реши сладой, сказала она мне. Так будет честнее. Ты все правильно решил. Сначала с ней поговорить, а уж потом с чистого листа. Дети, дети. Ладно. Пошел я. Иди, Ром, иди. Сил тебе. И всем нам. Пети как сказать, не знаю. Расстроится же. Что поделать? Задал я скорее риторический вопрос, чем ждал ответа оставил Наташу успокаиваться на кухне, а сам пошел наверх. Как бы не было тяжело на душе, а расставить точки придется.